Глава первая. Страна и люди. Итак, если мы, читатель, бросим взгляд на карту Европы в конце средних веков, то есть в конце первой половины XVII века, то увидим на ее востоке государство, включающее в себя большую часть теперешней Польши, большую часть теперешней Украины, всю Белоруссию, всю Литву и еще ряд районов в Прибалтике и на западе России. Смоленщину. Такова речь Посполитая. одно из могучих государств тогдашнего христианского мира. Некоторые историки считают ее самой сильной страной Европы того времени. Самые разные люди живут в этой стране и как-то друг с другом уживаются. Ну, поляки, литовцы, украинцы, белорусы, русские – это понятно. Но были и другие. Там много жило немцев. Они с 13 века переселялись в Польшу. А к тому времени пережила три нашествия татаро-монголов и лежала в руинах. Так что переселенцам были рады. Да и вообще, люди в былые времена были нужны. Все ведь делалось вручную. Немцы уже тогда несли с собой передовую агротехнологию, развитие ремесел и торговли. В городах они сразу заняли господствующее положение. К описываемому времени по-польски они говорили, ну и по-немецки тоже. А в XV веке Польша поглотила Тевтонский орден, при Балтику и присоединила многие германоязычные земли. Немецкий язык там господствовал и при польской власти. А с немцами шли в Польшу и евреи. И было их много. В Польше в конце средних веков жило больше половины мирового еврейства. Впрочем, евреи не просто ехали на новые земли. Они бежали от преследований в веротерпимую страну. И не только евреи. В Львове в XIV веке обосновалась большая армянская колония, превратившая Львов-Лемберг в важный торговый центр. А на другом западном краю Польши, в Лешно, обосновалась колония чехов. Они бежали из своей страны, когда там в 20-х годах XVII века утвердился воинствующий католицизм. Чехи эти хранили гуситские традиции, и по понятиям позднего средневековья, считались протестантами. В Польше же, особенно в ее западных, собственно, польских областях, господствовал католицизм. Больше того, Речь Посполитая считалась тогда другом и союзником Венского императора, от которого эти чехи и бежали. Но беженцев, тем не менее, в Польше приняли. Лирическое отступление. Эти события, бегство чехов и поселение их в Лешно, были связаны с 30-летней войной. И во главе этой общины стоял Ян Амос Каменский, знаменитый чешский просветитель и педагог. Число таких примеров можно было бы увеличить, и я в дальнейшем кое-что скажу на эту тему, но суть, думаю, уже ясна. К Польше в средние века вполне можно было отнести слова Лазаруса, написанные у подножия статуи свободы. «Отдайте мне отверженных, бездомных, я всем свечу у двери золотой».